чувствую. Нет, ты только что сама сказала, ты не такая, как остальные, слава богу. Галфи, чтобы загладить вину, она делает игрушки. Их превратили в животных, продолжает он. А тебя нет. Ты нормальный человек с нормальными человеческими чувствами. Нет. Да, не спорь, это неправда, стонет Лула. Неправда. Она закрывает лицо руками и начинает плакать. Он убьёт меня, рыдает она. Кто убьёт? Лула поднимает голову и с опаской смотрит через плечо в заднее стекло машины. Он. Он знает всё, что мы делаем, всё, даже то, что мы только думаем или чувствуем. Может и знает, говорит доктор Пул. Наши либерально-протестантские воззрения на дьявола за последние недели существенно изменились. Но если мы чувствуем и думаем и делаем правильно, он нас не тронет. Но как это правильно, спрашивает Лула. Несколько секунд он молча улыбается. Здесь и сейчас правильно вот что, говорит наконец доктор Пуль, и обняв Лулу за плечи, притягивает её к себе. Нет, Алфи, нет, охваченная паникой, она пытается высвободиться, но он крепко держит её. Вот это правильно повторяет. Он быть может, это правильно не всегда и не везде, но здесь и сейчас наверняка. Он говорит сильно и очень убеждённо. Ещё никогда за всю его изменчивую и противоречивую жизнь ему не доводилось мыслить столь ясно и действовать столь решительно. А Лула внезапно уступает. Алфи, ты уверен, что это правильно? Совершенно уверен. Совершенно, отвечает он с высоты, новое для него чувство самоутверждения и снежностью гладит её волосы. Так, смертная, шепчет он. Она стоит, являя собой любовь, свет и жизнь и божество она, а весны и утро воплощение, она молодой апрель. Ещё шепчет Лула. Глаза её закрыты, на лице выражение сверхестественной безмятежности, какая бывает порой на лицах у мёртвых. Доктор Пу, начинай опять. Мы станем говорить и дум напев в словах ненужных робко замирев, а вновь оживает в проникновенных взорах гармония беззвучная, которых пронзает сердце. Мы с тобой сольём дыхание наше, грудь к груди прижмём, чтоб кровь забилась и внесло на губы, не прибегая к звукам речи грубой, затмят слова, что жгли их так доныне. Как с горы чист встречается в долине, так тихие, покинув тайники, сольются наших жизней родники и станут страстью золотой струёю, и станем мы с тобой душой одной, живущей в двух телах. Но зачем же в двух? Долбое молчание. Внезапно Лула открывает глаза, несколько мгновений пристально смотрит на доктора Пула, потом обнимает его и жарко целует в губы. Но стоит ему прижать её к себе чуть покрепче, как она вырывается и отдвигается на свой конец сиденья. Он пытается придвинуться, но она не пускает. Это не может быть правильно, говорит она. Но это правильно, Лула качает головой. Это слишком прекрасно. Я была бы слишком счастлива, если бы так оно и было. А он не хочет, чтобы мы были счастливы. Пауза. Почему-то сказала, что он нас не тронет, потому что есть кое-что посильнее его. посильнее, она кощей тёвы, он всё время боролся с этим и победил. Только потому, что люди помогли ему победить. И не забывай, что победить раз и навсегда он не может. Почему же? Потому что он не может не поддаться искушению и не довести зло до предела. А когда зло доходит до предела, оно всегда уничтожает само себя. И после этого снова появляется обычный порядок вещей. Когда ещё это будет? В масштабах всего мира и в самом деле не скоро, однако, а для отдельных людей, тебя и меня, например, хоть сейчас. Чтобы вилял не сделался с остальным миром, мы с тобой всегда можем действовать во имя естественного порядка вещей, а не против него. И снова наступает молчание. Мне кажется, я всё же тебя не понимаю, наконец говорит Лула. Но это не важно. Он опять пододвигается ближе, кладёт голову ему на плечо и продолжает: "Теперь для меня ничего не важно. Пускай он убьёт меня, если захочет. Это не имеет значения во всяком случае сейчас". Он берёт её лицо в ладони, приближает к своему, наклоняется для поцелуя, и в этот миг экран темнеет и превращается в безлунную ночь. Пересказчик